Кассета четвертая. Дорожка третья. Продолжение страницы 246. Нельзя в качестве условия использовать срок, дату, достижения определенного возраста, наступление других обстоятельств, относительно которых нет сомнений в их возникновении. Качество условия может быть признано не только за событиями, но и за действиями людей. что позволяет сторонам условной сделки влиять на наступление или не наступление условия. Недобросовестное поведение одного из участников сделки может стимулировать наступление выгодного для него условия либо препятствовать наступлению невыгодного условия. При таких действиях лица искусственно вызванное событие считается не наступившим, а предотвращенное наступившим. В скобках пункт 3 статьи 157 Гражданского кодекса. Следует подчеркнуть, что сама возможность влияния на наступление или предотвращение события не повлечет описанных выше последствий, если влияние осуществлялось правомерным добросовестными действиями. Например, гражданин заключил договор купли-продажи жилого дома, по которому он становился собственником дома при условии, что в течение трех месяцев продавец сумеет найти работу в другом городе. Используя свои возможности, он оказал помощь продавцу в поисках работы. В этом случае недобросовестности в действиях покупателя нет, а его заинтересованность на наступление события не влияет, поэтому событие должно считаться наступившим без каких-либо ограничений. Кроме рассмотренных выше, выделяют биржевые сделки. Гражданский кодекс не называет биржевых сделок, однако... Основы гражданского законодательства 1991 года их предусматривали. Примечание первое. Смотрите также закон Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле. От 20 февраля 1992 года. Ведомости Российской Федерации 1992 номер 18. Статья 961. Конец примечания. Особенность таких сделок заключается в особом статусе субъектов, их совершающих, месте совершения и предмете сделки. К биржевым сделкам могут быть отнесены... Сделки, совершаемые на бирже с товаром, допущенным к обращению на бирже. Указанных признаков, на наш взгляд, недостаточно, поскольку совершать сделки на бирже могут только лица, имеющие право участвовать в биржевых торгах. Все эти признаки должны быть налицо для признания сделки биржевой. Например, один из участников биржевых торгов просит другого участника дать ему взаймы какую-либо небольшую сумму, либо два предпринимателя, заключают сделку с товаром, который может быть допущен к обращению на бирже. Страница 247. Будут ли такие сделки биржевыми? Представляется, что нет. Смысл выделения этой разновидности сделок заключается в установлении специального порядка подписания и специальной формы их совершения. Биржевые сделки оформляются маглерскими записками, которым при определенных условиях может быть придано значение нотариально удостоверенной формы сделки. Кроме того, биржи устанавливают собственные правила, включающие наличие специального биржевого органа по рассмотрению споров – биржевого арбитража. Таким образом, отнесение сделки к биржевой означает подчинение ее особому правовому режиму, для которого необходимо наличие всех названных выше элементов. Выделяют также фидуциарные – от латинского «fiducia» – «доверие» – сделки – которые имеют доверительный характер. Так, поручение, комиссия, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием так называемых лично-доверительных отношений сторон. Особенность федуциарных сделок состоит в том, что изменение характера взаимоотношений сторон, утраты их доверительного характера могут привести к прекращению отношений в одностороннем порядке. Например, поверенный и доверитель в договоре поручения вправе в любое время отказаться от договора. Параграф 2. Условия действительности сделок. Общие положения. Сделка представляет собой единство четырех элементов, субъектов, лиц, участвующих в сделке, субъективной стороны, единство воли и волеизъявления, формы и содержания. Порог любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности. Недействительность сделки означает, что за этим действием не признается значение юридического факта. в связи с чем недействительная сделка не может породить юридические последствия, которые стороны имели в виду при заключении сделки. Между тем, недействительная сделка приводит к определенным юридическим последствиям, связанным с устранением последствий ее недействительности. Субъекты сделки. Таковыми признаются любые субъекты гражданского права, обладающие качеством дееспособности. Способность самостоятельного совершения сделок является элементом гражданской дееспособности. В литературе было высказано мнение о том, что гражданская дееспособность состоит из отдельных качеств, таких как сделкоспособность, способность, и так далее. Представляется, что самостоятельного значения в отрыве от дееспособности такие качества иметь не могут, поэтому нет необходимости дробить дееспособность на отдельные способности. В то же время самостоятельное совершение сделок является одним из важнейших элементов дееспособности. Отношение прежде всего к совершению сделок позволяет говорить о различиях в дееспособности малолетних и несовершеннолетних. Дееспособность юридических лиц характеризуется целями деятельности юридического лица, очерченными в учредительных документах. С одной стороны и полномочиями. органа юридического лица, имеющего право на совершение сделок от имени юридического лица, с другой. Страница 248. Воля и воля изъявления в сделке. Воля и воля изъявления имеют значение для действительности сделки в их единстве. Для действительности сделки не безразлично и то, как формировалась воля лица. Необходимым условием является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить представление лица о существе сделки или ее отдельных элементах заблуждение обман и тому подобное либо создать видимость внутренней воли при ее отсутствии угроза насилие и тому подобное волеизъявление должно правильно отражать внутреннюю волю и довести ее до сведений участников сделки законом установлено что доведение внутренней воли до остальных участников сделки должно совершаться только способами предусмотренными законом то есть В определенной законом форме Отсутствие требуемой законом формы выражения воли изъявления может привести к недействительности сделки Форма сделок Одним из условий действительности сделки является Обличение воли субъектов, совершающих сделку в требуемую законом форму Форма сделок бывает устной или письменной Устно могут совершаться любые сделки, если А. Законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма Б. Они исполняются при самом их совершении Исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность В. Сделка совершается во исполнении письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения в скобках статья 159 Гражданского кодекса. Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме. Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письменная форма представляет собой выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие в скобках статьи 160-163 Гражданского кодекса. Договоры могут совершаться не только составлением единого документа, но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить Что документ исходит от стороны по договору. В скобках пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса. Как видно, перечень способов связи для заключения договора по закону не является исчерпывающим, что позволяет пользоваться любыми самыми современными способами связи, в том числе и неупомянутыми в законе, при условии, что существует возможность установить факт отправления сообщения именно стороной по договору. В качестве подобного подтверждения может выступать оригинал направленного сообщения, специальное кодовое имя, известное ограниченному кругу лиц, включая сторону договора и тому подобное. Например, для заключения договора по факсимильной связи одной стороне следует направить подписанный ею письменный документ другой стороне, страница 249. Вторая сторона подписывает полученное фоксимильное сообщение, и направляет его первой стороне. В результате первая сторона имеет оригинал, подписанный ею, фоксимильное воспроизведение текста документа, подписанного второй стороной. Вторая сторона имеет документ, полученный ею по фоксимильной связи, на котором поставлена подпись уполномоченного лица со второй стороны. При возникновении спора у каждой стороны имеется документ, идентично отражающие содержание договора, А подлинные подписи сторон подтверждают факт направления документа каждой из сторон. Кроме того, технические возможности факсимальной связи помогают дополнительно получать подтверждение о получении сообщения и сведения о номере получателя. При заключении договора возможны случаи, когда одна сторона... направила документ другой стороне, а та, не направляя никаких документов, приступила к исполнению, то есть к отгрузке товара, выполнению работ, уплате денег и так далее. В этом случае письменная форма договора будет считаться соблюденной в силу прямого указания пункта 3 статьи 434 Гражданского кодекса, в отличие от общего правила, по которому конклюдентными действиями можно совершить только устную сделку. В скобках пункт 2 статьи 158 Гражданского кодекса. Законом иными правовыми актами или соглашением сторон могут быть дополнительно введены требования к простой письменной форме. Они могут относиться к бумаге, на которой должен составляться документ, например, бланки, установленные формы, бумага с водяными знаками, либо иными способами защиты. Возможно введение особой гербовой бумаги для составления отдельных документов. Кроме того, Такие требования могут быть связаны с дополнительным подтверждением полномочий лица на совершение сделки путем удостоверения его подписи печатью организации либо скрепления печатью какой-либо третьей стороны самого документа. Могут быть предусмотрены случаи факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического либо иного копирования электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. В скупках пункты 1 и 2 Статья 160 Гражданского кодекса Для соблюдения простой письменной формы обязательным условием является подписание документа уполномоченным лицом. Если гражданин не может собственноручно подписать документ вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности, то по его просьбе документ может подписать другой гражданин. Подпись этого гражданина должна быть нотариально удостоверена с указанием причин, силу которых совершающий сделку. Гражданин не мог подписаться собственноручно. В скобках пункт 3 статьи 160 Гражданского кодекса. Следует иметь в виду, что рукоприкладчик, гражданин, подписывающий документ по просьбе другого лица, сам не является участником сделки. Никаких прав и обязанностей по сделке, которые им подписаны в отношении рукоприкладчика, не возникает. Его роль сводится исключительно к восполнению физического недостатка неграмотности либо проявлений болезни лица, являющегося действительным участником сделки. Законом упрощена процедура совершения сделок и выдачи доверенностей на получение зарплаты иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежные и посылочной. Страница 250. Подпись лица, подписывающего такую сделку, может быть удостоверена не только нотариусом, но и организацией, где гражданин работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства гражданина, который не может собственноручно подписаться, либо администрации стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. В скобках пункт 3 статьи 160, пункт 4 статьи 185 Гражданского кодекса. Необходимость соблюдения письменной формы сделки законом ставится прежде всего в зависимость от субъективного состава сделки. Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме. В скобках статья 161 Гражданского кодекса. Исключения составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, которые могут совершаться устно. Например, купля-продажа товара в магазине по общему правилу требует... простой письменной формы, поскольку магазин является юридическим лицом и договор заключается с гражданином либо другим юридическим лицом. Однако исполнение сделки при самом ее совершении, то есть обмен товара на деньги, осуществляемые одновременно, допускает возможность совершения сделки купли-продажи в устной форме. Не следует считать, что кассовый либо товарный чек является письменной формой договора купли-продажи. Чек содержит информацию не о всей сделке, а лишь о сумме, уплаченной покупателем. Кроме того, на чеке нет подписей сторон, совершающих сделку. Кассовый чек может быть использован в качестве одного из доказательств совершения сделки, но не заменяет письменную форму сделки. Тоже можно сказать о так называемых гарантийных письмах юридических лиц, когда руководитель предприятия обращается к другому юридическому лицу, с просьбой оказать услуги или продать товар, добавляя при этом, что оплата гарантируется. Указанный документ также не может рассматриваться как письменная форма сделки, поскольку не отражает ее содержание, а выражает лишь волю одного из участников. В то же время такие письма являются достаточной доказательственной базой для подтверждения факта совершения сделки. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, составляют вторую группу сделок, требующих простой письменной формы, в скобках статья 161 Гражданского кодекса. Законодатель отказался от установления жестко фиксированной суммы, свыше которой сделки должны совершаться в письменной форме. В условиях инфляционной экономики вполне оправдано законодательное решение, устанавливающее зависимость формы сделки от минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в Государственной Думой и зависит от уровня инфляции, наполнения государственного бюджета и ряда иных факторов. Цель введения простой письменной формы для сделок, превышающих определенную законом сумму, вполне очевидна, необходимо обеспечить устойчивость гражданских отношений с одной стороны и не усложнять гражданский оборот введением дополнительных требований с другой. По существу закон определяет верхний предел суммы, до которой граждане вправе совершать сделки между собой устно. Страница 251. Нельзя не обратить внимание на срок совершения сделки, поскольку закон связывает форму сделки с минимальным размером оплаты труда, а этот размер изменяется достаточно часто в настоящее время, изменение минимального размера оплаты труда происходит практически каждые 3-4 месяца. То следует помнить, что форма сделки определяется законом действующим на момент ее совершения. Увеличение впоследствии минимального размера оплаты труда не может служить основанием для утверждения о несоблюдении установленной законом формы сделки. Третью группу составляют сделки между гражданами, письменная форма, совершения которых предусмотрена законом. Особенность этих сделок в том, Что они не зависят от суммы сделки, требование письменной формы обусловлено либо особой значимостью этих сделок по сумме, срокам, предмету сделки, либо возможностью злоупотреблений при отсутствии письменной формы. Так, соглашение о неустойке, залоге, поручительстве, других способах обеспечения исполнения обязательств, предварительный договор, должны совершаться в письменной форме независимо от суммы сделки в скобках статьи 331, 339, 380 и 429 Гражданского кодекса при условии, что их участниками являются граждане Если же сделки совершаются между юридическими лицами то закон не содержит специального дополнительного требования о письменной форме, поскольку действуют общее правило о письменной форме сделок совершаемых юридическими лицами Рассмотренные выше правила Устанавливают требования со стороны закона, что не мешает гражданам облечь в простую письменную форму сделку, для совершения которой достаточно было бы и устной формы. Письменная форма наиболее распространена в деловом обороте, поскольку при наличии письменного документа можно максимально быстро и достоверно выявить волю сторон на совершение сделки. Несоблюдение требуемой законом письменной формы может приводить к различным последствиям. Общим правилом является недопущение свидетельских показаний в подтверждение сделки и ее условий, в скобках статья 162 Гражданского кодекса. Таким образом, закон затрудняет доказывание факта совершения сделки, признавая допустимыми только письменные доказательства, либо иные, исключая возможность применения свидетельских показаний. Однако, недопущение свидетельских показаний – это лишь полумера, поскольку закон, затруднив доказывание, предполагает возможность, что даже совершенная сделка может быть не доказана в суде в связи с отсутствием других доказательств. Означает ли это недействительность недоказанной сделки? Нет. Недействительность сделок, не обличенных в требуемую законом простую письменную форму, наступает лишь в случаях, прямо указанных в законе или соглашении сторон. Например, Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность в силу прямого указания закона. В скобках пункт 3 статьи 162 Гражданского кодекса. Если же таких указаний нет, суд ограничивается констатацией факта, что сделка, совершенная с нарушением требования о ее простой письменной форме, не имела места, то есть за действиями граждан и юридических лиц, хотя и совершенных, не признается значение юридического факта страница 252 нотариальная форма требуется для совершения сделок прямо предусмотренных законом а также соглашением сторон хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась в скобках статья 163 гражданского кодекса нотариальная форма отличается от простой письменной формы только тем что специально уполномоченное должностное лицо, нотариус, совершает на письменном документе удостоверительную надпись. В случаях, предусмотренных законодательными актами России, удостоверительные надписи вправе совершать иные должностные лица, например, капитаны судов загранплавания, командиры воинских частей, главные врачи, консулы и так далее. Правила совершения нотариальных действий регулируются основами законодательства о нотариате примечание первое. а также инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти. Примечание второе. Примечание первое. Ведомости Российской Федерации, 1993, номер 10, статья 357. Конец примечания. Примечание второе. Утверждена Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 1996 года, бюллетень нормативных актов 1996, номер 6, страница 3. Конец примечания. За совершение удостоверительной надписи взимается государственная пошлина. Нотариальная форма обычно предусматривается для сделок, в которых волеизъявления сторон необходимо зафиксировать достаточно определенно, таких, например, как завещание, дарение, купли-продажи недвижимости в жилищной сфере. В ряде случаев нотариальная форма требуется и для сделок с участием юридических лиц и между ними, например, залог недвижимости, ипотека – требуют нотариальной формы, в скобках статья 339 Гражданского кодекса. Иногда сложившаяся практика хозяйственного оборота заставляет граждан облекать сделку в нотариальную форму, хотя ни законом, ни соглашением сторон это не предусмотрено. Так купли-продажа автомобилей между гражданами может быть совершена в простой письменной форме и не требует нотариальной формы. Однако сложившаяся практика регистрации транспортных средств органами ГИБДД вынуждает граждан совершать договор в нотариальной форме. Наряду с рассмотренными формами совершения сделок законом введена дополнительная стадия совершения отдельных видов сделок – государственная регистрация. Если законом предусмотрено, что та или иная сделка подлежит государственной регистрации, то до момента государственной регистрации сделка не считается совершенной. Обязательность государственной регистрации предусмотрена Гражданским кодексом для сделок с землей и другим недвижимым имуществом. Примечание третье. Законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сохранен прежний порядок регистрации прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты впредь до принятия соответствующих федеральных законов. В скобках пункт 1 статьи 33 закона. Кодекс торгового мореплавания установил порядок государственной регистрации морских судов, возложив функции по регистрации на капитана морского, торгового, в скобках рыбного, порта. Кодекс торгового мореплавания не содержит специальных указаний о регистрации сделок с морскими судами. Регистрации подлежат только вечные права, а также ограничения, обременения прав на морское судно, такие как ипотека, доверительное управление и другие. В скобках статья 33 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, номер 18, статья 2207. Конец примечания. Государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенного вида может быть введена законом. Страница 253. Так, федеральным законом о Музейном фонде Российской Федерации и Музеях Российской Федерации от 26 мая 1996 года, примечание 1, введена обязательная регистрация перехода права собственности и других актов, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации. Сделки с музейными предметами подлежат регистрации в государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. В скобках статья 10. Требование государственной регистрации не может быть установлено соглашением сторон, то есть стороны не вправе требовать регистрации сделки с имуществом, если его регистрация не предусмотрена законом. Государственная регистрация проводится в соответствии с требованиями закона. И включает в себя прием документов, необходимых для государственной регистрации, правовую экспертизу документов и законности совершаемой сделки, установление отсутствия противоречий между заявленными требованиями о регистрации и уже зарегистрированными правами на данный объект, внесение информации о совершенных сделках в единый государственный реестр и совершение надписей на правоустанавливающих документах. В условиях, когда в оборот все более вовлекаются земельные участки, здания, жилые дома, различные сооружения и целые предприятия, стоимость которых достаточно высока, полная и достоверная информация об имуществе является обязательным условием устойчивости гражданского оборота. В связи с этим информация о произведенной регистрации сделок с недвижимостью и правах на нее объявлена законом общедоступной. Органы юстиции, на которые возложена обязанность регистрации сделок с недвижимостью, обязаны предоставлять информацию любому лицу, даже если он не является участником сделки. Более того, информация должна быть предоставлена и в том случае, если регистрация была осуществлена другим органом юстиции, скажем, в другом городе, в скобках статьи 131 Гражданского кодекса. Закон различает регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию сделок с недвижимым имуществом. В отношении сделок, влекущих переход права собственности, требования государственной регистрации самой сделки, как правило, отсутствует, поскольку регистрации подлежит переход права собственности. Исключение составляют договоры продажи жилых помещений, в скобках пункт 2 статьи 558 Гражданского кодекса, предприятий, в скобках пункт 3 статьи 560 Гражданского кодекса, а также договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату аренды, в скобках статья 584 гражданского кодекса. Все они подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с момента такой регистрации. Что же касается сделок с недвижимым имуществом, совершение которых не влечет смены собственника, то в одних случаях они подлежат государственной регистрации, а в других государственной регистрации подлежит передача недвижимого имущества. Государственной регистрации подлежат договор об ипотеке в скобках пункт 3 статьи 339 Гражданского кодекса, договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок свыше одного года, в скобках пункт 2 статьи 651 Гражданского кодекса, договор аренды предприятий, в скобках пункт 2 статьи 658 Гражданского кодекса, страница 254. Пункт 2 статьи 1017 Гражданского кодекса предусматривает, что передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации, в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Что же касается самого договора о передаче недвижимого имущества в доверительное управление, то его государственная регистрация статьей 1017 гражданского кодекса не предусматривается. Отказ государственной регистрации либо уклонение как соответствующего органа, так и участников договора от его регистрации могут быть обжалованы в суд, в арбитражный суд. Последствия несоблюдения нотариальной формы, а также требования о государственной регистрации более жесткие, нежели последствия несоблюдения простой письменной формы. Несоблюдение нотариальной формы сделки, равно как и требования о государственной регистрации, влечет недействительность сделки. В силу прямого указания закона, такая сделка относится к ничтожным. Таким образом, соблюдение нотариальной формы и требование государственной регистрации является обязательным условием действительности сделки при условии, что законом либо соглашением сторон предусмотрена нотариальная форма сделки либо законом установлена ее обязательная государственная регистрация. В скобках пункт 1 статьи 165 Гражданского кодекса. Процедура нотариального удостоверения государственной регистрации связана с определенными затратами времени и средств а также личным присутствием при удостоверении сделки нотариусом, что на практике приводит к уклонению граждан от нотариального оформления сделки или государственной регистрации. В случае, если от соответствующего оформления уклоняются обе стороны в сделке, такая сделка не приводит никаким юридическим последствиям, являясь недействительной. Однако, нередки случаи, Когда стороны исполнили сделку, но не оформили ее нотариально. Например, гражданин подарил своему знакомому дачу и передал ее во владение одаряемому, поскольку такая сделка требует нотариального оформления и регистрации, одаряемый обратился к нотариусу. Даритель же отказывается от оформления сделки, считая, что он уже передал все права и теперь оформлением пусть занимается одаряемый. В подобных случаях Закон устанавливает возможность судебного доказывания факта совершения сделки. Поскольку воля дарителя была выражена, но не облечена в требуемую законом форму, суд вправе признать по требованию другой стороны совершенную сделку действительной. Решение суда как бы подменяет собой нотариальную форму, ибо после вынесения решения судом последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. В скобках пункт 2 статьи 165 Гражданского кодекса. Аналогичное правило установлено и для уклонения от государственной регистрации. В этом случае суд выносит решение о регистрации сделки и сделка регистрируется в органах юстиции на основании решения суда. В скобках пункт 3 статьи 165 Гражданского кодекса. Сторона, вынужденная прибегать к помощи суда для подтверждения совершения сделки, не обличенной в нотариальную форму или не зарегистрированной в государственном реестре, как правило, несет определенные расходы, не только на предъявление судебного иска, но и в связи с задержкой в совершении и регистрации сделки. Страница 255. В случае установления судом недобросовестного уклонения одной из сторон в сделке от ее надлежащего оформления или государственной регистрации, на нее возлагается обязанность возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой. В скобках пункт 4 статьи 165 Гражданского кодекса. Следует иметь в виду, что сам факт вынесения решения судом о признании сделки совершенной либо о ее регистрации еще не доказывает необоснованность уклонения другой стороны. Уклонение может быть вызвано и объективными причинами, препятствующими одной из сторон оформить сделку надлежащим образом, например, болезнью, отсутствием по служебным делам и тому подобным. Содержание сделки. Под содержанием сделки, как основанием возникновения гражданских правоотношений, следует понимать совокупность составляющих ее условий. Для действительности сделки необходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям закона и иных правовых актов, то есть не нарушало ни запретительных, ни предписывающих норм действующего законодательства. В соответствии со статьей 3 Гражданского кодекса под правовыми актами понимаются указы Президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации. Следовательно, министерства и иные федеральные органы исполнительной власти не вправе устанавливать требования к содержанию совершаемых сделок, за исключением случаев, когда этим органам подобные полномочия делегированы законом, либо иным правовым актом. Сделки по содержанию могут отличаться от установленных законодательством диспозитивных норм, либо вообще не быть предусмотренными законом, но во всяком случае они должны соответствовать общим началам и смыслу гражданского законодательства. поскольку законом предусмотрена недействительность сделок, противных основам правопорядка и нравственности, следует полагать, что противоречие содержания сделки, основам правопорядка и нравственности, также может считаться основанием недействительности сделки. Параграф 3. «Недействительные сделки», «Виды недействительных сделок». Действительность сделки зависит от действительности образующих ее элементов, поэтому «Недействительные сделки» могут быть сгруппированы в зависимости от того, какой из элементов сделки оказался дефектным. Так можно подразделить недействительные сделки на сделки с пороками субъектного состава, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы и сделки с пороками содержания. Наряду с отдельными составами недействительных сделок, закон формулирует общую норму, согласно которой недействительна является любая сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов. в скобках статья 168 Гражданского кодекса. Роль такой общей нормы проявляется в случаях, когда совершается сделка, не имеющая пороков отдельных ее образующих элементов, но противоречащая по содержанию и своей направленностью требованию закона. Страница 256. Например, гражданин приобрел строительные материалы у неизвестного ему водителя автомобиля, однако впоследствии выяснилось, что водитель не являлся собственником этих материалов и распорядился не принадлежащим ему имуществом. С точки зрения образующих элементов сделки нарушений нет, поскольку водитель дееспособен, сделка была исполнена в момент совершения, следовательно, порока формы нет, воля была выражена четко и ясно, но с точки зрения предписания закона такая сделка недействительна, ибо водитель не являлся собственником материалов и не был управомочен на их отчуждение. Такая сделка признается недействительной по статье 168 Гражданского кодекса. Следуя буквальному толкованию статьи 168 Гражданского кодекса, следует признать, что ею охватывается и дефектность элементов, образующих сделку. Таким образом, норма, сформулированная в статье 168 Гражданского кодекса, фиксирует общее понятие недействительной сделки. Однако при наличии специальной нормы, устанавливающей недействительные сделки в зависимости от дефектности отдельных ее элементов, применению подлежит специальная норма. Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две группы. Первая связана с недееспособностью граждан, а вторая со специальной правоспособностью юридических лиц, либо статусом их органов. Разделительный анализ сделок, совершаемых гражданами и юридическими лицами, обусловлен характером совершаемых действий. Сделка как волевой акт требует наличия дееспособности у лица ее совершающего. Поскольку дееспособность юридического лица неразрывно связана с его правоспособностью, то составы недействительных сделок, основанных на полном или частичном отсутствии дееспособности, не могут быть применены к юридическим лицам. С другой стороны, при определении круга де... недействительных сделок с пороками в субъекте надлежит учитывать, что правоспособность юридических лиц, в отличие от правоспособности граждан, может быть не общий, а специальный. Недействительность сделок, участниками которых являются граждане, основывается на тех же критериях, что и общие правила возникновения дееспособности. И именно на таких критериях, как возраст и психическое отношение к совершаемым действиям. По этим критериям, законом сформулированы следующие составы недействительных сделок. А. Сделки, совершаемые гражданином, признанным недееспособным, в скобках статья 171 Гражданского кодекса. Б. Сделки, совершаемые гражданином, ограниченным судом в дееспособности, в скобках статья 176 Гражданского кодекса. В. Сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, в скобках статья 172 Гражданского кодекса. г. Сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет, в скобках статья 175 Гражданского кодекса. По таким сделкам дееспособная сторона обязана, помимо исполнения общего требования по недействительным сделкам, возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный в результате заключения недействительной сделки. Такая обязанность возлагается на дееспособную сторону в случае, если она знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. На практике, между тем, довольно трудно подчас определить, является ли тот или иной гражданин дееспособным или нет. Критерии же, положенные в основу недействительности названных сделок, имеют объективный, не зависящий от участников сделки характер, возраст, либо «Состоявшееся решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным» Страница 257 В связи с этим важно доказать, что дееспособная сторона знала или должна была знать о факте недееспособности. В данном случае нельзя руководствоваться оценочным критерием, мог ли дееспособный гражданин предвидеть, что заключает сделку с гражданином, признанным судом недееспособным. Подтвердить факт знания о недееспособности другой стороны можно лишь представив информацию о том, что дееспособный гражданин знакомился с соответствующими документами, знал о возрасте, о ранее существовавших судебных решениях и тому подобное. Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным, а также малолетним, то есть не достигшим 14-летнего возраста, являются недействительными с момента их заключения, однако закон предусматривает возможность признания за этими сделками юридической силы, если сделка совершена к выгоде малолетнего или недееспособного гражданина. Для этого лица, уполномоченные законом его представлять родители, усыновители или опекуны, должны предъявить в суде требования о признании совершенной их подопечным сделки действительной. Обратная ситуация со сделками, совершенными несовершеннолетними, старше 14 лет и гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Поскольку у этих лиц имеется хоть частичная дееспособность, то... Недействительными могут быть признаны только сделки, требующие в соответствии с законом согласия родителей, усыновителей или попечителей на их совершение. Сделки, которые указанные лица вправе совершать самостоятельно, например, мелкие бытовые сделки, не могут быть признаны недействительными по основаниям порочности субъектного состава. Отсутствие согласия попечителя или родителей на совершение сделки еще не делает сделку недействительной. Согласие может быть дано и после совершения сделки, если это оправдано. Указанные составы недействительных сделок дают возможность попечителю и родителям оценивать поведение их ребенка или подопечного и лишь в случае необходимости обращаться с иском в суд о признании сделки, совершенной без их согласия, недействительной. Законом предусмотрены два состава недействительных сделок юридических лиц. Сделки, выходящие за пределы специальной правоспособности юридического лица в скобках статья 173 Гражданского кодекса, И сделки, совершенные органами юридического лица с превышением их полномочий, в скобках статья 174 Гражданского кодекса, объединяет оба этих состава то, что их недействительность жестко связана с установлением факта, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о незаконности ее совершения. Это правило еще раз подтверждает, что законодатель стремится наделить юридическое лицо общей правоспособностью, ведь в случае незнания другим участникам сделки о существующем пороке сделки, последний не может быть признано недействительной. Следовательно, закон признает действительными сделки, совершенные с нарушением правил о правоспособности юридических лиц, если другая сторона в сделке об этом не знает. Страница 258. Статья 49 Гражданского кодекса устанавливает, что юридическое лицо обладает правоспособностью в соответствии с целями, установленными в учредительных документах юридического лица. Для коммерческих организаций сделано исключение, за ними признана возможность иметь любые права и обязанности. На практике при учреждении коммерческих организаций их учредители указывают достаточно конкретный перечень видов и целей деятельности данной организации. В связи с этим норма, предусмотренная статьей 173 Гражданского кодекса, может применяться и в отношении коммерческих организаций, поскольку в ней говорится о сделках, совершенных в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в учредительных документах юридического лица. Отдельные виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, требует получения специального разрешения, лицензии. Перечень таких видов деятельности исчерпывающим образом определен федеральным законом о лицензировании отдельных видов деятельности. От 25 сентября 1998 года. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации 1998, номер 39, статья 4857. Конец примечания. Если какой-либо вид деятельности не предусмотрен статьей 17 закона, то такая деятельность может осуществляться без лицензии, хотя бы ранее для ее осуществления и требовалась лицензия. Например, в соответствии с ранее действовавшим постановлением правительства Российской Федерации 24 декабря 1994 года о лицензировании отдельных видов деятельности, примечание 2, предусматривалось лицензирование деятельности по оказанию платных и юридических услуг. Примечание 2. Собрание законодательства Российской Федерации 1995, номер 1, Статья 69. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей закону Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Конец примечания. Законом такой вид деятельности к числу лицензируемых не отнесен, а потому для оказания платных юридических услуг получение какого-либо разрешения более не требуется. Исключение составляют такие виды деятельности, лицензирование которых до вступления в силу закона о лицензировании отдельных видов деятельности было введено. иным федеральным законом. Даже если такие виды деятельности не предусмотрены законом о лицензировании отдельных видов деятельности, например деятельность по осуществлению образовательных услуг, обязательность ее осуществления на основании лицензии сохраняется, в скобках статьи 17, и 18 закона о лицензировании, пункт 6 статьи 33 закона об образовании, примечание 3. Ведомости Российской Федерации 1992, номер 30, статья 1797. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 3, статья 150 конец примечания. Требование о признании сделок юридического лица недействительными в связи с нарушением его правоспособности может быть заявлено либо самим юридическим лицом, либо его учредителем, участником, либо государственным органом, осуществляющим контроль или надзор за деятельностью юридического лица, например, налоговой инспекции, прокуратуры и т.д. К предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей применяются правила, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, в том числе и правила о лицензировании соответствующей деятельности, если иное не вытекает из закона иных правовых актов или существа правоотношения. Страница 259. Полномочия гражданина на совершение сделки могут быть ограничены договором о полномочии на совершение сделки органом юридического лица и его учредительными документами. Если сделка совершена с превышением полномочий, то есть ограничения на ее совершение нарушены, то по иску лица в интересах которого ограничения установлены, она может быть признана недействительной лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. В скобках статья 174 гражданского кодекса если же доказать этот факт невозможно то совершенная сделка не имеет порока а следовательно действительно специальное правило применяется когда ограничение установлено в договоре порождающем отношения представительства в соответствии со статьей 183 гражданского кодекса при превышении полномочий действовать от имени другого лица сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица при этом Действительность совершенной сделки не ставится под сомнение, поскольку по закону ее действительность зависит только от осведомленности другой стороны в сделке о наличии ограничений. Например, поверенному поручено приобрести письменный стол, что предусмотрено выданной доверенностью, однако поверенный приобрел не только стол, но также книжные стеллажи и рабочее кресло, которые, по его мнению, очень подходили к письменному столу. хотя он и действовал в интересах доверителя, но превысил предоставленные ему полномочия. И безотносительно к тому, знал ли продавец мебели о наличии ограничений, совершенные купли-продажи, действительно, однако контрагентом продавца является не доверитель, в интересах которого действовал поверенный, а сам поверенный. Наиболее часто встречается ограничение полномочий органа юридического лица. Закон придает значение, Только таким ограничением полномочий органа юридического лица, которые отражены в его учредительных документах. Если, например, Совет директоров акционерного общества принял решение об ограничении полномочий генерального директора, а в учредительных документах такая возможность не предусмотрена, то это решение не служит основанием для признания недействительной заключенной генеральным директором сделки с превышением установленного ограничения. Ограничения касаются лишь органов юридического лица, поскольку совершать правомерные действия от имени юридического лица вправе только его органы, либо назначенные им представители. Напротив, правонарушение может быть совершено любым наработником юридического лица, действующим при исполнении служебных обязанностей, причем оно будет считаться правонарушением самого юридического лица. Следует различать. Ограничение полномочий органа юридического лица и совершение сделки неуполномоченным лицом. Так, при заключении директором сделки с превышением полномочий, установленных законом, например, по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции собрания акционеров, такая сделка должна признаваться судом недействительной, не по правилам статьи 174 Гражданского кодекса, поскольку в данном случае нет выхода за пределы ограничений, а по правилам статьи 168 Гражданского кодекса, как совершенное неуполномоченным лицом. Страница 260. Данное положение подтверждено в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации номер 9 от 14 мая 1998 года о некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок. Примечание первое. Вестник Высшего Абитражного Суда, 1998, номер 7, страница 18. Конец примечания. При заключении различных договоров коммерческими организациями обычно принято указывать, что подписывающий договор генеральный директор действует на основании устава. Суды иногда трактовали это положение договора как подтверждение факта осведомленности другой стороны в сделке о наличии ограничений, предусмотренных уставом, Однако, как разъяснил пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации, ссылка в договоре, заключенном от имени организации, на то, что лицо, заключающее сделку, действует на основании устава данного юридического лица (кавычки открываются) должна оцениваться судом с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с другими доказательствами по делу. Такое доказательство, как и любое другое, не может иметь для арбитражного суда заранее установленные силы. и свидетельствовать о том, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях, кавычки закрываются. Требования о признании недействительной сделки, совершенные с превышением полномочий, может быть предъявлено лицом, в интересах которого установлены ограничения. Такими лицами могут быть, например, учредители, участники юридического лица, его акционеры, доверители по договору поручений и тому подобные лица, чьи интересы были защищены введением соответствующего ограничения. Примечание второе. По мнению Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации, если лицо, в интересах которого установлено ограничение, впоследствии одобрит сделку, совершенную с превышением полномочий, ограниченных учредительными документами, то основания для признания сделки недействительные по статье 174 Гражданского кодекса отсутствуют. При этом одобрением может быть признан факт принятия исполнения по оспариваемой сделке, в том числе уполномоченным органами юридического лица. Обоснование данной позиции Пленума со ссылкой на статью 6 Гражданского кодекса о допустимости применения по аналогии закона пункта 2 статьи 183 противоречит содержанию статьи 174. Следует различать совершение сделки представителем, когда решается вопрос о принятии доверителем на себя последствий сделки, совершенный неуполномоченным лицом, и действия органа юридического лица, вышедшего за пределы полномочий. Орган юридического лица не может рассматриваться в качестве представителя. Между органом и самим юридическим лицом не существует гражданских правоотношений. Поэтому применение к указанным случаям по аналогии статьи 183 Гражданского кодекса, регулирующей отношения представительства, недопустимо. Вопрос решается проще. Сделки, предусмотренные статьей 174 гражданского кодекса, отнесены законом к числу оспоримых. Если лицо, в интересах которого установлено ограничение, пожелает одобрить сделку, то оно не обращается в суд с требованием о признании ее недействительной. В ситуации же, когда такое лицо совершило действие по принятию исполнения, а в дальнейшем сочло необходимым признать совершенную сделку недействительной преном Высшего арбитражного суда Российской Федерации, необоснованно расширяет границы судебного усмотрения. Право на обращение в суд с требованием о признании сделки недействительной является способом защиты гражданского права. Во избежание злоупотреблений со стороны управомоченных лиц закон предусмотрел для таких требований сокращенный срок исковой давности – один год, тем самым исчерпывающим образом определив возможность оспаривания совершенной сделки. Если бы одобрение оспоримой сделки отменяло возможность обращения в суд с иском о недействительности сделки, в законе должно было бы содержаться на сей счет прямое указание, как это, например, предусмотрено для сделок, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. В скобках часть 2, пункта 1, статьи 26 Гражданского кодекса. Конец примечания. Страница 261. Применяя правила статьи 174 Гражданского кодекса, следует учитывать разъяснение относительно проверки полномочий руководителей филиалов и представительств на совершение сделок от имени юридического лица и последствия превышения этих полномочий, которые даны в пункте 20. -м. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6, дробь 8. Сделки с пороками воли. можно подразделить на сделки, совершенные без внутренней воли, на совершение сделки и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно. Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием насилия, угрозы злодомеренного соглашения представителей одной страны с другой стороной в скобках статья 179 Гражданского кодекса, а также гражданином не способным понимать значение своих действий или руководить ими, в скобках статья 177 Гражданского кодекса. Такие сделки признаются недействительными вследствие того, что воля самого лица на совершении сделки отсутствует. Имеющее же место воли отражает не волю участника сделки, а волю какого-либо иного лица, оказывающего воздействие на участника сделки. Примечание первое. Статья 179 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за кавычки открываются принуждение к совершению сделки или отказ от ее совершения. под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества равно распространение сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Кавычки закрываются. Конец примечания. Насилие, физическое воздействие, избиение, истязание на участника сделки со стороны его контрагента или выгодоприобретателя по заключаемой сделке. Не обязательно, чтобы контрагент – сам оказывал это воздействие. Необходимо, чтобы он знал об этом и использовал это обстоятельство в своих интересах. Например, гражданин уговаривает другого подарить ему дом, собственник дома не соглашается. Спустя какое-то время собственник становится жертвой хулиганов. Узнав об этом, гражданин приходит к собственнику и требует заключения договора, утверждая, что хулиганы действовали по его поручению, хотя на самом деле он не имел к этому факту никакого отношения. Поскольку воля собственника в данном случае отсутствовала, то последующее оформление договора дарения может быть признано недействительным. Угроза при признании сделок недействительными встречается более часто, чем насилие. Она представляет собой психическое воздействие на участника сделки, что также приводит к волеизъявлению при отсутствии внутренней воли. Страница 262. Не всякая угроза способна опорочить сделку, а лишь такая, которая объективно может воздействовать на участника сделки с целью Понуждение его к ее заключению, то есть существенная угроза. Для признания угрозы существенной обязательным условием является ее реальность, то есть действительная возможность причинения значительного вреда участнику сделки либо его близким. Если угроза несущественна, то по этому основанию сделка не может признаваться недействительной. Не имеет значения, если участнику сделки угрожают. правомерным действием, например, заявлением в милицию, сообщением в налоговую инспекцию. При том, что это действие правомерно, использование его в качестве угрозы порочит действительность сделки. Единственным исключением является угроза правомерным действием, приводящим к тому же результату, что и сделка, совершаемая под влиянием угрозы, например, требование участника общей собственности, о выделе его доли под угрозой предъявления иска о разделе общей собственности. Примечание первое. Смотрите, Йофе О.С. «Советское гражданское право», том 1, Ленинград, 1958, страница 219. Новицкий, И.Б. «Сделки. Исковая давность. Москва, 1954, страница 119». Конец примечания. Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной также относится к сделкам, имеющим лишь волеизъявление при отсутствии внутренней воли. В сделках совершаемых через представителя последний не выражает собственную волю, его задача состоит в том, чтобы донести до контрагента волю представляемого. Вследствие злонамерного соглашения воля представляемого не доводится и подменяется волей представителя, что и служит основанием недействительности этих сделок. Злонамеренное соглашение предполагает умышленные действия представителя и контрагента, то есть их сговор за счет представляемого. Сделки, совершаемые гражданами неспособными понимать значение совершаемых ими действий или руководителями, отличаются от сделок недееспособных граждан тем, что совершаются не... что совершаются дееспособными лицами. Однако вследствие заболевания, обвинения либо иного состояния психики эти лица не могут понимать, какую сделку они совершают. Наиболее часто по этому основанию признаются недействительными сделки лиц, которые впоследствии признаются недееспособными. Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения, кабальные сделки, характеризуются наличием внешне выраженной казалось бы, безупречной внутренней воли, однако сформулировавшейся под воздействием обстоятельств искажающих истинную волю лица. Обман – намеренное, умышленное введение в заблуждение стороны в сделке другой стороной либо лицом, в интересах которого совершается сделка. Обман может быть не только направлен на искаженное представление о самой сделке, ее элементах, выгодности и тому подобном, но и затрагивать обстоятельства, находящиеся за пределами сделки, например, мотив и цель. Действия недобросовестного контрагента могут выражаться как в активных действиях, например, сообщение ложных сведений, представление поддельной справки о стоимости или ремонте вещи и тому подобном, так и в пассивных действиях, бездействии, умолчание подрядчиком о дефекте изделия, непредставление полной документации и тому подобное. Страница 263. Разумеется, обман должен затрагивать существенные моменты формирования внутренней воли, то есть такие при достоверном представлении, о которых сделка бы не состоялась. Так гражданин, сбывающий краденую картину, убеждает покупателя в том, что назначенная им цена низка в связи с тем, что ему срочно нужны деньги для лечения. Если бы покупатель знал об истинных мотивах продавца сбыт краденого, Вероятнее всего, сделка бы не состоялась. Заблуждение. Также способствует искаженному формированию воли участника сделки, однако, в отличие от обмана, заблуждения не является результатом умышленных целенаправленных действий другого участника сделки. Возникновение заблуждения может способствовать недоговоренность, отсутствие должной осмотрительности подчас самоуверенность участника сделки, либо действия третьих лиц, например, А. вложив большую часть собственных средств в акции инвестиционной компании, уговаривает тоже сделать и Б, убеждая его в надежности и гарантированности вложения Б. Б приобрел по совету А привилегированные акции компании, цена которых упала на рынке. Обыкновенные же акции инвестиционной компании, которыми владел А, напротив, возросли в цене. Б может утверждать, что под влиянием заблуждения, вызванного действиями А, он приобрел не те акции. Однако, не всякое заблуждение может иметь значение для признания сделки недействительной, а лишь признанное судом существенным. Закон, статья 178 Гражданского кодекса определяет, такое, какое заблуждение признается существенным, кавычки открываются, относительно природы сделки, либо тождества, или таких качеств ее предмета. которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Кавычки закрываются. Конец третьей дорожки, четвертой кассеты.